Глава вторая. Ближе к вечеру Трэш, возвращаясь с тотемом форт, уже топал вдоль Куцева болота. Все шло пучком, зверье не беспокоило, лес, тихий как никогда, а ветви расставлял перед ним. Сталкер знал, что вести пропажа тотема мгновенно обошла половину Пади, и что весь честной народ категории следопыт Пади бросился на поиски воров и ценного артефакта западного форта. Поэтому, разобравшись с рейдерами, спешил сам и, увидев парочку лесных братьев, напрягся. Почему? Интуиция кольнула мозг насчет этих двоих. Сабля и Упс – известные следопыты из форта. Не кореша, но достаточно знакомые мне парни. Их все в паде знают. Прощелые дети еще, хитрожопые, но в деле серьезные и имеющие неплохие связи. Сабля еще и рудознатец хороший. Да, знакомые уже как год, но... Почему они оказались именно здесь и в это время? Я специально не пошел по следам рейдеров. Что же случилось за время моего отсутствия? Сабля и Упс что-то не торопятся, прогулочным шагом через аномальные дебри топают. Мозг скомандовал мгновенно, прячь хабар. И Трэш сунул тотем под неприметный куст, ловко срезав кусок ягеля, спрятал под ним драгоценную диковинку. Быстро осмотрелся, поправил хвою, распушил мох, замел веткой следы. Пяти минут хватило на сокрытие схрона и признаков его присутствия здесь. Также незаметно на корточках переметнулся к валуну, оставив тайник далеко сбоку в глубине чащи. Присел за камнем, обросшим ярко-зеленой плесенью, и вынул вяленого чебака. За этим занятием его и застала парочка поисковиков. Побратались, пошутили, что по почем». Трэш состроил недоуменную физиономию, типа ничего не видел, не слышу, сижу, ем, гулял, смолу искал, да болотный багульник для лекаря форта. Типа, а что случилось? Парни почесали репы, осмотрелись, скинули рюкзаки, предложили почаевничать. Да легко. Трэша как раз жажда долела. А тут Нате предлагают халяву. Пока Упс сооружал кружку на горящем сухом спирту и варганил отвар, трэш сабле делились новостями и впечатлениями. Полмесяца они точно не виделись. Медовуху пили пару недель назад, в баре на Блашенке, выгодно продав лесные находки торгашу пузу. Еще во время чаепития и разговоров Сталкер начал смутно понимать, о чем речь. Эти двое явно пытались выведать где-то тем, особо не расспрашивая о том, встретили ли трэш бандитов, нагнал ли, несли эту ценность. Чай оказался на редкость вкусным отваром из пяти трав. Мелькнувшая была мысль, стала тормозить и растворяться в одурманенной голове. «Зараза! Вот где собака зарыта! Настой из сонных и наркотических корешков и листьев! Писец Попался, как щенок! Ведь сразу ясно было, идут вечером, не спеша, совсем не преследованием студни заняты, будь то чули что я именно здесь пойду, и с хабаром! Ан нет! Прогадали!» Дальше разум окончательно поплыл, и до смерти захотелось спать, просто лечь прямо тут на опушке леса на краю Куцева болота и забыться. И ничто его не смутило и не остановило. Трэш упал на бок и ткнулся щекой в пучок мха возле луна а двое его собеседников молча переглянулись и досадливо скривились. Но этого сталкер уже не увидел. Как он добрался до форта, с кем и когда, Трэш толком не помнил. А дурманинова и вялого его взяли под белые рученьки, предварительно изъяв оружие и снарягу, дотащили до крепости. Затуманенный взгляд и аморфный мозг по пути отмечали виды проплывающих мимо окрестностей – опушку чащобы, широкую вычищенную просеку, ограду. Последнее представляло собой выжженный огнем и химией полосу вокруг крепости, между речкой и кирпичной кладкой. Ко всему прочему, этот участок был вырублен и перепахан, обнесён трехметровой сеткой рабицей, и газой и линией высокого напряжения в виде натянутых вдоль земли рядов проволоки, которые питались электротоком от ветряной мельницы в восточной части форта. Стены, покрытые плесенью, узкая спокойная речушка и ограда не могли противостоять чащобе и нападкам многочисленных врагов, поэтому в крепости имелась достаточно подготовленная охрана. Часовые на башне, несмотря на надвигающиеся сумерки, издалека заметили троицу и встретили путников. Изрядно намучившись и уже дружки доставили трэша внутрь форта и сдали охране. Сталкер пытался понять, где находится, почему его держат цепкие руки воинов форта и от чего так мура их лица. А ведь раньше они всегда были приветливы при его виде. Что случилось? Что такое произошло? Почему мир вокруг на одночасье изменился и окрысился? Почему все они так злы, эти гневные взгляды, жесткие дергания, грубые фразы, звездец? Ему устроили допрос, выдвинули предъяву. Его не пытали, никакие жестокие меры к нему не принимали, чтобы выведать тайну потери тотема. Опросив сталкера один раз, старейшина на громогласно сообщил, что ему грозит казнь, и причин тому имелась в избытке. Во-первых, Трэш хоть и вяло и нечленораздельно, но сам честно сообщил, что держал тотем и ликвидировал бандитов, только не помнил, куда подевал святую реликвию. Будучи опьяненным и частично потерявшим память, он никак не мог восстановить в голове отдельные эпизоды уничтожения банды и возвращения в поселение, не говоря уже о встрече с Сабли и Упсом. Во-вторых, в руки народных судей и дознавателей попала записка от анонима, доказывающая вину Трэша. На оборванном по краям желтом листке бумаги корявым почерком значилось несколько слов «Тотем у меня, жду бонуса согласно уговору, а пока вернусь в форт» – «Т». Это сообщение неизвестного и буква «Т» в конце наглядно говорили сами за себя. Записку обнаружили в кармане куртки Трэша, но сам он вяло отнекился и не мог понять, как она попала к нему. Сравнивать натуральный почерк сталкера с образцом записки никто не стал, видимо, понимая, что на этой стадии проверки можно намеренно смухлевать и подделать текст. Ну а в-третьих, нашлись двое свидетелей того, что трэш тащил тотем и трофеи студня, но, почуяв опасность, запрятал народный артефакт в лесу. Это были все те же сабли и упс, перебой рассказывавшие про видну сталкера и его преступления. Сославшись на срочные дела, они прилюдно обвинили Трэша, получили благодарность старейшин и поселенцев, а потом незаметно покинули крепость. Теперь сталкеру действительно наступила жопа. Мозг разрывался в поисках алиби, и от непонимания происходящего руки остервенело, царапали мяли голову, будто внутри нее пряталась разгадка этого ЧП. Казалось, никто уже не мог помочь ему. Трэша поместили в тюремный комплекс форта, приставили охранника и определили время до обеда следующего дня. Смерть дыхнула мрадом в лицо. Так близко к отчаянию и позору он никогда еще не был. Сестренку к нему не пустили, и зареванная она ютилась за стенами каземата, нервно теребя узелок со скудными продуктами. Всю снарягу и оружие Трэша охрана свалила в камере напротив, досконально изучив вещи заключенного – Удивительно, но бывшие дружки «Сабля» и «Упс» не позарились на его личное имущество там, у Куцова болота, боясь навлечь на себя подозрения. Только прихватили артефакты, остатки еды, типа их и не было вовсе. Антенулы псевдоволков – да, кое-что по мелочи. А затем околиета в «Сталкер» еще и свалились форта. Видимо, имели на это серьезные причины. Но какие? Крепости поклонялись тотему, установленному в святом месте на алтаре у центральной башни, тому самому, который вчера выкрали бандиты студни, и который бесследно пропал вместе с ними в дебрях леса. Артефакту, в силу которого верила добрая половина поселения, считавшая его причиной удачной защиты форта от Чищобы, и теперь в сердцах всех затаилось ожидание чего-то ужасного и неизбежного. Совет Мудрых гадал об истинном положении дел, возможном местонахождении тотема и достоверности информации, касающейся пленника. Главный старейший, наводенившись от всех, поднялся на смотровую площадку башни, сцепил на груди руки и уставился на линию безопасности перед фортом. Ветерок трепал седую и бороду старца, морщинистое загорелое лицо было обращено к солнцу, задумчивые глаза смотрели в одну точку. Ему, похоже, одному не верилось в то, что преступником оказался этот молодой сталкер. Его неоднократная помощь форту и друзьям Совета в других поселениях тесно приблизила его к старейшинам. Да и что греха таить, трэш стал им по сердцу. Но факты есть факты, а мнение общественности разделилось на два фронта. Теперь нужно спасать сталкера, точнее сказать, хотя бы не позволить казнить его. Понятно, что наказать может быть жестко, но не лишать же жизни. Старейшина погладил бороду, поправил обруч венка на голове, крякнул. Выбор встал не из легких, а решение в основном зависело от него. Что же делать? Без артефактов, без святого тотема западному форту не выжить, долго не протянуть. Оружие и защита те же, что и в других поселениях Пади: Самодельные огнеметы, ловушки, самострелы, камнеметы, прощи, смоляные котлы на стенах, да чистокол из острых ржавых решеток. Имеется и более серьёзные меры защиты со скудным запасом БК, пара пулеметных турелей на узловых точках периметра и несколько гранатометов РПГ-7. Но тотем, именно он лучше всего охраняет форт от напасти биома и мутантов, и потеря его означает скорую потерю всего поселения. Вместе с падением веры в то высокое и святое, что так усердно мы, старейшины, насаждаем все эти годы. Нет, этого никак нельзя допустить. Либо срочно достать тотем, либо казнить виновного и все равно достать тотем. Так или иначе, но сталкера нужно судить и приговорить к определенной мере наказания. Народ решит голосованием, какую меру выбрать ему. А совет поможет, наведет. Тогда пусть решение народа и будет предтечей скорого краха крепости. Возможно, скорого. Позади старца учтиво кашлянул охранник. Старик обернулся, посмотрел на него. Ишь, стережет меня, охраняет для себя, своей семьи, всех поселенцев. Войны форта не носили униформу и не выделялись особенностями снаряги и привилегиями. Здешние поселенцы вообще слыли единой общиной с демократией свободой отношений и слова, но все исполняли определенные обязанности. Вели хозяйство, охотились, рыбачили, ходили на промыслы, воевали и даже рожали. Да-да, рожали, несмотря на хаос, болезни, антисанитарию, войны и постоянные угрозы природы. Люди за три года выживания после Судного дня научились различать яды, заразу, отравы, обороняться от биома, зверей и мутантов и двуногих врагов. Да, гибли, калечились, умирали даже внутри крепости, но существовали, верили в светлое и доброе, что непременно когда-то найдется. Например, в рай. В легенду о сказочном месте, где нет смерти и зла, где люди не носят защиты и оружия, а продуктов и воды там целое море. А рай, в котором спокойно спят, живут и работают во благо себе и друг другу, а не для обороны от Чищобы. Рай – мир без боли и болезней, волшебное место жизни, а не существования, Мечта. Но где находится этот рай, кто им управляет и есть ли он на самом деле, никто не знает. Те немногие, кто отправлялся на его поиски, не возвращались уже никогда». Старейшина жестом показала охраннику, что идет, сам бросил задумчивый взгляд на пустой алтарь, сдвинул брови, вздохнул и стал спускаться по крутой лестнице вниз. Сознание возвращалось мучительно. В голове гудело и стуком отдавало виски, перед глазами все плыло. Чуть подташнивало, едким комом свербя горло где-то чуть ниже адамового яблока. Неужели сотрясение? Пришла первая здравая мысль, да и вообще первая. Трэш разлепил веки, шторм в голове не исчез, а усилился. Ох, как тяжко и муторно. Однажды подобное уже было после сильной попойки в честь моего двадцатипятилетия. летия Дикой похмелье с утра, изжога и ватное тело. Но тогда с бодуна. А здесь-то с чего? Сталкер огляделся, разминая мышцы и суставы, вздыхая от тупой боли. Серое, полутемное, сырое помещение с окошком, перекрытым решеткой и старой полиэтиленовой пленкой вместо стекла. Он с трудом поднялся с нар, скривившись от боли в суставах и колокольного набата в голове. Песец. Живой труп. Как дед, сто четырнадцати лет. Ей-богу. Судя по солнечному снопу, утро. Похоже, карцер форта. Хотя какой в крепости карцер с окном и нарами, застылами грязной овечьей шкурой. Но она он тюремную клетку точно смахивает. Пленник? Это в родном-то поселении? Он встал и подошел к двери, приложился ухом. Ничего, кроме стока своего сердца, не услышал. И снаружи окна, в двух метрах над грязным мокрым полом, тоже никаких звуков. А немевшие ноги подкашивались и ныли. На бат-висках упорно не затихал. Кисти рук сжимались и снова расправлялись, массируя шею и плечи. Трэш обошел камеру по периметру. Три на два. Точняк тюряга. Как же так? Перехватил бандитов студня, покоцал их всех. Тотем вернул. А сейчас? Стоп, мои лыжи. Татем. Нужно было вернуть его, а ведь не получилось. Он же трэш тряхнул головой, пытаясь восстановить порядок мыслей и воспоминаний, но только усилил боль в висках и затылке, чего застонал и плюхнулся на нары, сдавив голову руками. Проклятые головняки! И подташнивает. С чего хоть? Не пил же. Стопудово не пил. Ничего такого. А нет, пил же. Отвар этот проклятый, будь он неладен. Сталкер прислушался, лязг засова, но не его камеры, чуть подальше. Снова тишина. Или слышный крик петуха. Точняк, местный петух Жорж закукарекал. Берегут ее в роли будильника, не жарят, не варят. Да и курт реплет за здорово живешь. Утро. Блин, а был же вечер. Тотем был в рюкзаке и снаряга, да и чертани крепости вдалеке. И эти двое, как их, сабля и упс, точно. И допрос проводили старейшины, суд устроили прилюдно. Вот, блин, позорище, на мой чайник пустой. Так. Сидя на нарах в позе Зю, обхватив руками взъерошенную голову, Трэш не сразу услышал шорохи, возню и скрип засовы, А когда дверь отворилась, он и не сразу увидел в сумерках вошедшего. Сфокусировав зрение, сталкер обомлел. Перед ним стоял старик с седыми космами, бородой и усами. Загорелое обветренное лицо, льняная ряса, перехваченная в поясе кушаком, Походная сумка на боку с ремнем через плечо и вместо посоха нунчаки, колотушки для зерна, зачастую служащие оружием в умелых руках. Пленник разогнулся и непонимающе уставился на незнакомца. Впрочем, он не раз видел его в форту, да и на блошинке. Старик на вид лет 70 приложил за скорузлой коричневой самосадой и работы с землей палец к губам, призывая к тишине. Оба прислушались. Услышали лай дворовой собаки снаружи Казимата и булька не капель с потолка подвала. Я Гур, твой друг, хочу помочь тебе. Уходим отсюда. Живей, произнес хриплым приглушенным голосом старик и жестом позвал пленника на выход. Друг Трэш вскинул брови и не шелохнулся. С каких таких щей? У меня нет друзей. Больше нет. Были два приятеля, да и те вышли. Нет дедули, да и бабули давно нет. Очередная проверка на вшивость. Я еще раз говорю, я не виновен, я не крал тотем и не собирался. Слышь, сынок, ноги в руки валим нахрен отсюда, перебил старик зловещим шепотом. Никаких проверок, никакой лажи, понял? Дед, ты, видать, обознался. Может, тебе соседняя камера нужна, а? Низи косматый. Я так и знал, Йоксель Моксель. Незнакомец сменил шепот на повышенные тона, прищурив потемка глаза. Весь в папку, точняк, и рожи, и кожи, да и характерец такой же, ёшкин кот. Трэша будто молотом по башке стукнули. Он вскочил с нар, одним прыжком очутился возле старика, схватил его за плечо, заметил еще крепкие мышцы и пронзил строгим проницательным взглядом. Что? Что ты сказал, дед? Гурья, от производного ГРУ. Когда-то так величалось главное управление разведки или главное разведуправление. Сейчас неважно. «Ты не помнишь меня, Данилка? Нет? Я генерал армейской разведки, бывший. И бывший начальник твоего бати, майора Топоркова, Никиты Сергеевича. Семь лет тебе было, когда отец твой пропал. Ты с матерью и сестрой в часть к нам приезжал, не помнишь?» Старик мягко, но сильно разжал захват сталкера на своем плече, продолжая смотреть в его удивленные глаза, затем взял его руку в свои ладони и легко надавил. Трэша словно током шибанула. Он вздрогнул так тогда, возле дома офицеров, Хасавюрти, Хасавюрте, когда слегка пожилой угрюмый генерал присел на корточки возле него и двумя руками пожал маленькую ручку семилетнего сироты. За спиной плакала мать, держа на руках сестренку Данилы, а позади генерала стояли два офицера с печальными бледными лицами. «Генерал? Вы?» Трэш глотнул комок в горле и подавил желание присесть, согнуть ватные ноги и унять клокочущее сердце. Я, Данила, я, шепнул старик и, взяв сталкера под локоть, потянул из камеры. Потом, все потом, а сейчас надо уходить. Самому тебе уже не выкарабкаться отсюда. После обеда должна состояться казнь. Скоро хватится часового. Тогда обоим вышка. Пошли, боец. Гур, воды не найдется, Совсем трубы сухие. Есть кое-что другое. Бывший генерал достал из сумки маленький бурдюк, взболтнул, протянул пленнику. На вот, настойчик полезный, более утоляющий. Самоделка, что ли? Трэш с недоверием зыркнул на емкость, затем на старика. Меня уже подобными брашками вчера поили, ё-моё. Пей живее и уходим. Трэш сделал глоток. Вроде ничего, глаза не лопнули, понос не случился, мозги остались на месте. Приложился еще, даже вкусно. Настой с вкусом цитруса и бергамота. Отдал кожаную фляжку гуру, поблагодарил. Тише, за мной, паря. Трэш лихорадочно огляделся, кивнул, и вслед за стариком юркнул на сумерек камеры наружу. У стены на грязном полу сидел в отрубе охранник. Рядом стоял карабин, прислоненный к дверному проему. «Помоги!» Сталкер вместе с гуром подняли вырубленного часового, затащили в камеру, ловко связали его же ремнём от штанов и рукавом потной рубашки сделали кляп. Закрыли дверь на засов. Карабин хотел прихватить трэш, но старик забрал его себе со словами. «Твоя снаряга вон за той дверью. Забирай живо!» «И тихо давай. Кажись, кто-то идет. Вот мля». Сталкер на цыпочках метнулся в указанном направлении, а гор прокрался вдоль стены к лестничному проходу и замер за углом. Ждать пришлось секунды три. Из-за пролета показался бородатый толстяк в черной рясе и в кожной безрукавке поверх, в с портупея через плечо, в каких раньше носили маузеры. Жирные пальцы в золотых перстнях, мочки левого уха, серьга с рубином, на мощной шее тату в виде штрих-кода. Странный мужик. Золото давно обесценилось, а выглядеть таким упитанным в голодные времена – большая роскошь, равняющаяся приверженности к высшему сословию, либо к лидерству в какой-либо группировке. Тюкнув по лысой голове новоявленного, Гурт тихонько свистнул сталкеру, а сам помог обмякшему толстяку сползти вдоль серой стены. Обшманав его, подхватили за конечности, оттащили увольни в одной из камер и проделали с ним то же, что и с первым охранником. Трэш, водрузив свою родную снарягу на себя, привычным движением закинул вал за спину, затем на секунду впал в ступор. Задумался, глядя как гурка, пошиться с толстым мужиком. Глаза бросились первые три цифры на штрих татуировки охранника. 666. Этого толстяка кило под 120, и лет так под 50 ни гур, ни трэш раньше не видели. поди кто-то из недавно пришлых. Хотя странно, уже в охранниках Еще тогда двум беглецам стоило задуматься над этим вопросом. Вдруг осенила мысль: а что если оставить записку поселенцам? Сталкер бросился искать уголек, мел или кусок извести, но безрезультатно. Потом вспомнил, что в подсумке с картой Пади имеется огрызок карандаша. Нашел, стал осматриваться в поисках листка бумаги. Бумагу дал Гур, догадавшийся о намерениях сталкера. Трэш благодарно кивнул, бесцеремонно присел на тушу толстяка. Нар в этой камере не было. И принесся писать. Начеркав три строчки, оглядел сырое помещение и вышел наружу. Записку воткнул в засов своей камеры, повернулся к старику, посмотрел вопросительно. «Ну что, куда и как дальше?» Гур хмыкнул, теребя седой ус, вздохнул и прошептал. «Придется тебе немного пообниматься со стариком. Уж не без суть, сынок. Есть только один способ выбраться отсюда, незаметный, без жертв. Нам ведь они не нужны в крепости, Так, так?» Вот поэтому наверху, когда дам сигнал, прижмешься ко мне сзади покрепче и плотней, и быстрым темпом минуем площадь и запасной выход из форта. Пойдем через Северную башню, там лодка ждет. Понял? Так точно, мой генерал, улыбнулся Трэш. А ты точно, генерал? А то, бывший, правда, вопросы еще не по теме есть. Старик вынул из сумки на боку какую-то вещь. Генералов бывших не бывает. Кажись так, думаешь, сольемся тандемом, так никто и не заметит? Ухмыльнулся сталкер, приводя на себе в порядок снарягу и подгоняя лямки, опутывающие тело. «Обожди чуток, увидишь. Не зря по лесу и горам хожу. Кое-что имеется». С этими словами Гур достал комок фольги, развернул, и взору сталкера предстала слегка сияющая желеобразная субстанция. «Артефакт медуза. Слышал про такую?» «Ё-моё! Артефакт невидимка! Способный...» «Он самый!» – оборвал старик восторженный возглас трэша и шикнул на него. «Тише ты, парень. Так всю братью форта сюда накличешь. Йоксель-моксель. Короче, дуем наверх, там в цепку и валим отсюда. И что бы ни случилось, какие бы ни встретились помехи, соблюдай тишину и полную маскировку. Иначе сам знаешь». «Ясно, не пацан», – шепнул Трэш и тронул за плечо отвернувшегося было деда. «Гур, спасибо тебе. Скажи, ты правда что-то знаешь про отца?» Старик смотрел в строгие зеленые глаза сталкера секунд пять, кивнул и улыбнулся. Как там у вас молодежи говорят по чесноку? Так точно, сынок, знаю, что жив, где примерно сейчас находится, и все расскажу. Потом давай для начала выберемся отсюда. Лады. Трэш радостно кивнул, протер кулаком повлажневшие глаза, глубоко выдохнул и на манер спецназовцев тронул плечо старика. Знак двигаться вперед. Солнечное утро ослепительным светом бросилось в глаза. Свежесть блеского леса и влажность крепостных стен, покрытых плесенью и стелящимся в юном, остро ударили в нос, закрались за отвороты одежды, вызывая волны мурашек по спине. Звонкая жаворонка прерывалась редким лаем собаки домычанием коровы хлеву. Пока беглецы, прижавшись друг к другу, невидимками брели по краю площади и крались вдоль стены казиматов дубовым воротам, обитым чугунными пластинами, громкость звуков усилилась. Брятся не цепей, скрежет тросов, скрип деревянных орудий труда, звон кувалды, голоса, детский плач, мат, резкий шум циркулярки и удары топора об ревно. Всё сливалось в разномастную гамму шумовых эффектов, таких привычных для крепости, да и для любого поселения Пади. Просыпающийся народ заполнял крепость, занимаясь ежедневными делами. Гвалт и гул нового дня разрастались, выходя за пределы поселения, эхом блуждая по катакомбам форта и ложбинам недалекого леса. Возле огромной бочки накопителя дождевой воды оба внезапно остановились. Гур хотел было цикнуть, но понял причину внезапного ступора. Трэш заметил сестру, сидевшую в позе лотоса на куске бетонной плиты недалеко от зарешеченного окошка камеры, в которой остался связанный охранник. Длинный грязный сарафан, Закрывал половину тела, легкая жилетка из тонкого войлока, косынка, бусы из сушеной рябины, лапти. Сердце сталкера сжалось при виде бедняжки, дежурившей у стен тюрьмы. Как-то раньше он и не придавал значения ее облику, старой потасканной одежонке, печальному взгляду родной девочки. Блин. Гур терпеливо ждал жеста напарника с пониманием, глядя на бедняжку. И ведь никак не сообщить ей себе. Трэш проглотил ком, облизнул губы и сжал кулаки, отпустив ткань ряса поводыря. Так захотелось броситься к милой сестре, схватить ее в охапку и бежать, бежать прочь, сквозь стены, лес, аномалии и невзгоды. Но этого делать сейчас никак нельзя. Нужно терпеть, ждать, и ей, и ему, а пока бежать, подальше. Но елы палы как же дать знак, как помочь ей скрасить печаль? Трэш залез рукой в карман, пусто. Пощупал отсек худого рюкзака, где держал кое-какие ценности. Ничего, все стыль летел же дружки сабля и упс. Сволочи. Блин, что же делать? Игур мнется, нервничает. Старик заерзал, вылнул из сумки рубин, редкий красивый артефакт в виде кристалла, способный частично отводить пули, стрелы из глаз, дорогой товар на блошинке, и молча без колебаний сунул его в ладонь Сталкера трэш на миг обомлил поняв зачем и почему дед отдал ему такое сокровище и благодарно сжал предплечье старика не сговариваясь они мелкими шажками перебрались поближе к девочке постояли несколько секунд наблюдая за ней и выронив артефакт на пол сарафана также спешно ретировались прочь трэш успел заметить недоумение сестры перешедшей в радости молитвы она сжимала рубин в кулачке и вертела головой вверх и по сторонам пытаясь понять откуда свалилось такое богатство «Не дура, смекнет, как правильно использовать вещь», – подумал сталкер и, увлекаемый попутчиком, скрылся за углом. Медленно, чтобы не разъединиться и не стать видимыми, они с трудом перебрались через кучу щебня и сваленной балки, обошли высокий стукан бога плодородия, вырезанный из бревна, и тихонько миновали наблюдательный пост на смотровой площадке. Двое охранников не услышали шороха ног и не заметили легкой взвеси пыли у крепостной стены. Проблема заключалась в другом. Почуяв их присутствие, залаял шелудивый пес, скитающийся по дворам форта. Норовя укусить за ноги странных безликих существ, он бесновался и метался вокруг парочки, чем привлек внимание поселенца, вырезающего из корешника стрелы. «Эй, чмо, вали нахер отсюда!» – задолбал гавкать, Бросил недовольный мужичок, но поняв, что впустую, заорал на дворнягу громче. «Слышь ты, псина облезлая, кончай тявкать, вот зараза!» А ну, пошла от Седова Божья тварь, но ну и кликуху собаки, мелькнул в голове Трэша, отчего он даже улыбнулся. А на самом деле просто на душе стало легче от того, что он вместе с другом отца идет прочь от тюремных подвалов, что с его же помощью удалось скрасить существование бедняжки сестры на ближайший месяц, и скоро там, на свободе, он узнает от попутчика все о своем отце. Наконец-то. Собаку прогнал брошенным камнем поселенец, та, взвизгнув, исчезла. Беглецы пролезли в огромное отверстие разрушенного блокгауза, перебрались через остов масловарки и, оставшись наедине, размедузились. Теперь их могли увидеть только случайно, потому что преодолеть оставшиеся препятствия стену за северной башней нужно было еще осторожнее и тише. Пять метров вверх, разбитые ступеньки, затянутые ползущим лишаем, и еще три метра в синий, как сапфир небо, часовой на башне на особом счету. Осмотр двора, отход к боковому поручню. Гур, несмотря на возраст, легко и ловко подтянулся и жуком пополз наверх. Приклад сайги болтался за спиной, дабы не брякнуть по кирпичам выщербленной стены. Трэш осмотрелся, убедился, что бородатый охранник обозревает округу за фортом и повторил действие старика. Предолев стену за какие-то минуты, отметил про себя факт, что так поступить может и враг, решивший проникнуть в крепость. Беглецы по сухим лианам спустились наружу. Вскоре они бесшумно гребли на плоскодонке вниз по течению, отчалив от заросшего и вняком берега. Вроде бы пронесло. Можно представить, какой переполох сейчас в крепости, усмехнулся Трэш, орудуя единственным веслом с левого борта лодки, в то время как старик использовал тычку. Да, шухер там не слабый, гур искоса посмотрел на сталкера. Но рано или поздно тебе придется туда вернуться. А тебе? Ты вообще с каких краев, гур? «Северного форта, с Костромского. А здесь какими судьбами? Путь же не близкий от Северного. Считай, что тебя искал. И дельце есть одно», – пробурчал дед, отталкиваясь шестом, погруженным в реку. «И за этим аж Северного шагал? Нехило. Если бы ты знал зачем, то не удивился бы. Сам в припрыжку поскакал. Ясно, вопросов больше нет. Пока. Некоторое время они гребли молча, любой с местными красотами». Густой ивняк скрывал берег, гигантские камыши и рогоз создавали вдоль него частокол, черней сигарообразными набалдашниками. Пацаном трэш любил собирать их и распушив носиться по деревне, кидаясь приятелей. Беззаботное детство, яркие воспоминания. Куда все это делось? Дума и грёзы прервал сильный всплеск метров в тридцати позади. Трэш тотчас напрягся и уставился на испуганного гура, лицо которого приобрело синеватый оттенок. Когда булька не повторилась ближе, сталкер и самого пробрала не на шутку. Он слышал о речных мутантах, водившихся в глубоких полноводных озерах и реках, но здесь, в небольшой речке. «Греби живей!» – крикнул гор и сильнее налег на шест. Они стервенело рвали веслами гладь реки, ощущая затылками и спинами опасность. «Сюда, с разгону в камыш!» Вода невдалеке пару раз бурлила, давая понять, что враждебное существо приближается. От страха у обоих беглецов затряслись поджилки и предательски ослабли конечности. Мощными ревками они вогнали лодку в гущу камыша и торопливо спрыгнули в нее, по колено увязнув в тени, рязки и жижи. Паутина залепила потные лица и одежду. В воздух взвелась огромная стрекоза, тарахтя метровыми полупрозрачными крыльями. В корму суденышка с глухим стуком ударила подводная тварь, лодка вздыбилась перед ком и, пролетев по воздуху пару метров... Перевернутая шлепнулась на камыш, едва не накрыв людей, а те, напуганные до смерти, не оборачиваясь без сговора, побежали прочь. Оцарапав веткое лицо, гур зигзагообразными прыжками устремился на ближайший холм. За ним неотрывно следовал трэш, тяжело дыша и хрустя сухостоем под ногами. Твердь, Слава Богу, успели!» «Что за хрень там нас?» – задыхаясь, выполнил сталкер. «Лучше б нам не знать!» – буркнул старик, упав спиной на покрытый травой откос пригорка. И сложил трясущиеся руки на груди. Сколько их за время хаоса наплодилось. Уродов, мать их за ногу. Отдышавшись, путники успокоились, проверили оружие, огляделись, выбрали ориентиры, зашагали к лесу. Сбоку, тревожно добежа колючими ветками, напомнил о себе аномальный куст шиповника, будь-то предупредил. Сюда не ходи, туда ходи, снег башка попадет. Опытные сталкеры Пади знали, как хреново попасть в зону досягаемости такого кустика и казаться нашпигованными его стреляющими иглами. Гор вел сталкера по лесу аккуратно и быстро. Выбирал опушки, просеки, распадки, максимально избегал завалов и густых зарослей. До и сам знал премудрости Чащебы и мог бы без особых сложностей пробираться один. На его стороне был многолетний опыт и своеобразная дружба с аномальным лесом. Именно так, иначе эту необычайную связь и не назовешь. Обычно, подходя к лесу, чтобы преодолеть тот или иной участок, Трэш без особого труда выискивал на опушке одинокое деревце – «лапку», как он называл его. Такая имелась всегда, ютилась на отшибе, будто бы специально придуманной во времена эпидемии для контакта добра и зла, и тьмы, человека и чащобы. Для связи с природой, восставшей в борьбе за право на существование. И Трэш, познавший некоторые секреты друидства, научился обращаться с лапкой, находить ее среди множества растений, устанавливать взаимосвязь, и тогда путь через чащобу был почти безопасен, но ну, если не нарушать спокойствие растений. Вот такая фишка, и о ней знал только он. Гур, судя по всему, пользовался иными методами прохождения лесных дебрей, не любящих шума огня и топора. Они могли и пропустить человека, внимательно следя за ним. Но если тот не нравился чащебе, в ход шло ее оружие – зверье, ядовитые растения, аномалии. Все использовалось для уничтожения неугодного, и лес Пади всегда побеждал. Шли долго, день клонился к концу, почти не разговаривали, молча брели сквозь обширные заросли. По знаку гура присели, прислушались, относительно тихо и спокойно. Естественные звуки не отвлекали и не пугали слух путников, но они умели различать среди всей этой какофонии те сигналы, которые могли стать угрозой, предвестниками беды. Трэш почуял присутствие зверя. Видимо, Гур тоже тронул руку сталкера и пальцем указал направление. Следующим жестом дал понять, чтобы напарник занимал позицию слева и бдительно следил за левым флангом. Справа тянулся овраг с достаточно крутыми отвесными краями, так что оттуда опасности не предвиделось. А вот заросли Дикой Марины впереди на 11 часов привлекли внимание и старика и молодого сталкера. Трэш помнил неписанные правила нахождения в чащебе, то бишь соблюдение абсолютной тишины, даже не притронулся к огнестрелу, тем более старик, показав на автомат, отрицательно покачал головой. Трэш медленно и плавно перетек на корточках влево от горы расстегнул ремешок ножен, скоротечно оглянулся и приник плечом к стволу осины. Дед перебрался к краю врага и заглянул туда. Прокачал окрестности, поросшие мелкими елочками и молодыми осинками, визуально профильтровал недалекий куст боярышника. Что-то живое было рядом, и это что-то следило теперь и за ними. Трэш чувствовал чужака, зло, давление извне. Интуиция до сих пор никогда не подводила опытного сталкера. Краем глаза он заметил движение старика, готовящего свои мунчаки и при этом не сводящего взгляда с малинника. Левая рука Гура нащупала ствол осинки, перебрала его пальцами вверх и притянула к себе, наклонив деревце. Зачем? Что он собрался делать, Трэшу было домек, Но следя за пожилым проводником, сталкер не терял контроля и за своим сектором. И вскоре дождался разгадки. Трэш пристально всматривался в очертания деревьев и кустов. Сердце тревожно и громко застучало. Глаз У спортсмена и опытного сталкера Пади – алмаз. Но пока ничего опасного он не замечал. А вот Гур точно кого-то узрел. Сделав стойку, подоткнув излишки ряса за пояс и, лихорадочно соображая, медленно попятился к самому обрыву, дно которого скрывалось в пелене серого тумана и в зарослях высокой травы. Угодив туда, надеяться на скорое спасение не стоило. Настолько крутыми казались склоны без единой тропки наверх. Ступая назад, гор вдруг замер. Даже обильная растительность на его лице не скрывала бледности и крайней степени испуга. И эти эмоции передались трэшу, до рези в глазах уставившемуся в стену леса. Но ничего, кроме сухого обгорелого деревца с торчащими черными сучками в малиннике, он не видел. Сталкер перевел было взгляд дальше, но интуиция заставляла подобраться, напрячься, твердя «Внимание! Сейчас!» Лес, нетронутый пожарами и кострами, Чистый в этой окрестности от человеческого вмешательства и действий частых молний выделялся одним единственным сгоревшим деревцем. Странно, Стрэш раздумывал, как среди живого зеленого кустарника затесалось лишь одно, отмеченное давним огнем, дерево. Будь то оно здесь лишнее, чужое, и это вовсе не дерево. Парень, черный сук на одиннадцать, крикнул гур и взмахнул руками над головой, словно приветствовал издалека товарища, или привлекал его внимание. Но зачем? «Вижу, это... это что еще за...» Трэш до боли сжал в руке штык-нож, понимая, что данное оружие против этого чуда явно слабо. «Гур, бойся!» Черное деревце вдруг ожило, неестественно, дёрнулось, согнулось и выскочило из малинника. Теперь его ничто не скрывало. Корявое, обгорелое из-за давнишнего пожарища растений зашевелило сучками и издало низкий скрипящий звук, не предвещавший людям ничего хорошего. Ни одного листочка, ни хвоинки, сгусток черных веток и корень вместо головы. Страшилище, будь то явилось из ужасных сказок или кошмарных снов. Трэш отпрянул и плюхнулся задом на траву, выпучив глаза и открыв рот. Живой обгорелый древо корень, скинул конечности сучки, сделал кривыми ходолями палками шаг и, ускоряясь, бросился в их сторону. «Сиди смирно, не дергайся», – бросил старик, заметив шок растерянного сталкера, заорал и замахал руками, собираясь бежать. «Сюда! Я тут! Лови меня!» Сухостой, иначе его и не назовешь. без заминки кинулся за беглецом, не разбирая дороги, ломясь сквозь кусты и громко скрипя куцами кривыми конечностями. Трэш быстро окинул себя оценивающим взглядом, выискивая нужное оружие против невиданного врага, но ни нож, ни бумеранг, ни вал за спиной не годились для борьбы с этим существом. Чем можно было победить или хотя бы остановить свирепый оживший корень, сталкер никак не мог сообразить. Он вскочил на ноги, хватая заточенную палку, и выставив ее как копье, принял боевую стойку римского воина. Но его помощь не понадобилась. Гор справился сам, причем легко и просто. Вот что значит профи, спец и знаток леса, не чета молодняку. Старик специально позволил сократить дистанцию между собой и страшным преследователем, почти разрешив схватить себя жуткими щупальцами сучьями, с разбега зацепился у оврага за самую толстую ветку крайней молодой ивы и высоко прыгнул вверх, почти настигнувший его сухостой обгорелок, бросился за жертвой, протягивая острые обугленные ветки. Благодаря крепкому гибкому стволу дерева, гур, как грузило на леске удилища, повис над огромной ямой, описал дугу и, спружинив, вернулся к краю обрыва, удачно плюхнувшись на колени рядом с подоспевшим сталкером. Страшилище же по инерции рухнуло вниз и пропало в туманных сумерках обширного врага. Его возня и шелест долго слышались внизу, но попытки вскарабкаться наверх не увенчались успехом. Склоны действительно казались слишком крутые и к тому же осыпались. «Вот примерно так я еще недавно охотился на зверей», – пояснил гур, отпустив ивовую ветвь и отряхивая колени, пока не стал вегетарианцем и не перешел на растительную пищу. Он улыбнулся одними глазами, положил крепкую ладонь на плечо трэша и, кивнув в сторону темной низины, сообщил. «Это агарк, дерево-мутант». Не иначе как под дугу попал бедняга. Издалека же его занесло в наши края. Это вскоре другие гости пожалуют, если эта черышка смогла сюда добраться. Агарк? Что за хреновина такая? Откуда? Нахмурился Трэш, вглядываясь в темень за обрывом. Какая еще дуга? Не та ли огромная аномалия далеко на юге, в районе больших луж, про который ходит молва, что она выросла незадолго до судного дня и плодит дорогие артефакты и дары и якобы служит местом паломничества оставшихся в живых, а еще является указателем краю. О, -о, о Как много инфы в одном вопросе!» – удивился Гур, поправляя льняную рясу с грязными полами. «И как много дезы в ней!» «Вечерком расскажу, если захочешь, а сейчас нужно идти. Не хотелось бы ночлег устраивать в чащобе, где уже появились обитатели дуги. Мне не впервой ночевать здесь, я могу». «А я нет. Спать нужно спокойно, а не дергаться и спички вставлять в глаза на кроне высокого дерева». «И где же это безопасное место? Здесь на многие КМ одна натура», – усмехнулся Трэш, отходя вслед за стариком от оврага вглубь опушки. «Я-то уж эти дебри знаю хорошо. Да и ты, думай, здесь не первый раз». «Ну да, ну да. Агарка тоже видел уже. И знаешь, кто он, откуда и как с ним бороться?» – ехидно ухмыльнулся Гур, похлопывая сталкера по рюкзаку на спине. «Может, прям тут у обрыва заночуем?» «Да сейчас!» «Не, чего-то не чего то не хочется, Пробурчал трэш, шагая по поляне в сторону малинника и нервно озираясь. «Давай ж лучше до твоей ночевки двинем!» «Не видел до сих пор такого чудища и очень надеюсь не увидеть его больше никогда!» «Если по чесноку, поплыл я маленько, завидев его, да еще и бегущего за тобой оршинными скачками!» Вдруг подумалось, что вряд ли чем его завалишь, а ты оно как разделался с этим сухостоем, деревяшкой, блин. Эта деревяшка легко на свои сучки жертву насаживает, как перепелку на шампур, или душит в секунду, аж глаза вываливаются у добычи. Так что лучше с огарком нам больше не встречаться, сынок. И чем же его можно свалить? Ну, не пулей точно, и не ножиком, и даже не твоим летающим плоским бананом, Гур хохотнул. Огнем можно, он боится пламени. Все деревья не дружат с огнем, и этот не исключение. Возможно, и артефактом каким-нибудь отпугнуть можно. Не знаю. Нужно изучать и экспериментировать. Не. Трэш хмыкнул и отрицательно замотал головой. Мне такие эксперименты с риском для жизни нахрен не нужны. А как ты узнал, что его можно сбросить во враг? А я и не знал. Первое, что пришло в голову – бежать. А потом сообразил, что обрыв – хороший западня для любого зверя. И решил действовать так, как раньше охотился. Факел сооружать уже времени не было, сам понимаешь. А мой способ хорош во всех смыслах. Довольный собой, Гур улыбнулся, топы поели заметной в траве и опавших листьях тропинки. Ха, ну ладно, если овраг такой есть, так ведь не везде он имеется. Не, нужен более действенный способ. Полагаться на одно лишь везение и удачу не стоит. Заметил Трэш, упираясь взглядом в спину старика. Так и есть, только кому как те... только кому, как не тебе, знать, что такое удача. Сбацуй-ка я факелок, вдруг этот огрызок, огрелок, агарок, тфу, агарк за нами припустит. Да и темнеть начинают, все равно свет нужен. Долго еще идти. Может, на сосну залезем? Старые лазать по деревьям, и смолой мораться не больно хочется, да и перекусить нужно, костерок развести. Потерпи малость, скоро будем. Может, я первым пойду? Я чаще знаю и она меня тоже. Это хорошо, что дружишь с ней, но давай лучше я ведущим буду. А то за тобой не поспеть, припустишь еще. Только одышку хлопачу, да совесть замучит, что отставать от тебя буду. Расскажи лучше про себя, сынок, чем занимался эти годы, как выживал, где уму набирался. Дед в полуборота подмигнул сталкеру, не сбавляя темпа. Так, за разговорами, на ходу срезая с и заготовки для факелов, петляя по сумеречному лесу, они прошли пару километров и очутились на опушке. Впереди раскинулось небольшое болото, за которым снова начинался куцый смешанный лес, по сторонам тянулось из сухих осин и чахлого кустарника. Вид трясина говорил название сам за себя – куцая болото. Белисый туман уже поднимался от болота, норовя застелить непроглядным покрывалом всю низину. Ах, вот для чего слеги понадобились. Ясно, понял. Ты хочешь сказать, мы в центре Куцова болота будем ночевать?» Состроил недоуменную мину Трэш. Догадливый да, парень. Дров нарубишь?» Гор осклабился, поглаживая усы и бороду. «Так где ж я топор возьму? Да и зелень тут одна. Какие дрова, блин? Чащобу только обозлил». Гх, а говорил лес, знаешь. Пошли уже, следопыт ты наш, знаток природы». Старик жестом пригласил вперед в обход тучи комаров, прямо в пузырящуюся болотину. Трэш почувствовал неловкость и легкий стыд за глупые вопросы сколько раз в жизни он корил себя за необдуманные слова и поспешные возгласы, собравшись с духом, осмотрелся и смело шагнул вслед за напарником, но так и не понял насчет дров для костра и вообще места ночевки, поэтому просто решился довериться пожилому проводнику уже не раз за сегодняшний день, спасшему его жизнь. Раз спокойно уверен, значит, все будет хорошо. Не зная, можно ли до конца довериться новому знакомому, он вспомнил наставление старейшины форта, что в паде вообще никому и никогда нельзя верить. Замер на мгновение, а потом решительно махнул рукой и громко хмыкнул, привлекая внимание старика. Тот обернулся, вопросительно глядя на сталкера. Это хм, тут недалеко нужно забрать кое-что, ну, хабар кое-какой имеется, заначка. Пролепетал сталкер, не сводя с лица проводника пристального взгляда. «А, так ты тотем здесь заныкал? Возле болота? Хм. Догадливый ты. Прям полиграмм». Полиграф поправил с усмешкой гор и хлопнул перед собой комара, хрустнувшего в ладонях сдавленным хитином. «Давай сходим, заберем. Только живо, сынок, а то темнеет, и скоро любое движение в этом лесу может закончиться большой бедой». На месте недавнего злочастного чаепития обнаружили труп Упса. Вроде бы этого следовало ожидать, но Трэш насторожился и с испугом бросился изучать округу. Гур тоже стал высматривать следы, отмечая про себя некоторые нюансы и рисуя в уме воображаемую картину убийства. Видолагу прикончили после недолгих пыток, оставив на съедение зверью, которая недалеким воем уже напоминала о себе. Сломанные пальцы, отрезанные уши и кровавые дыра в подреберье убедительно доказывали это. Что мог сообщить бедняга, ничего не знающий о теме и хрони непонятно. Поэтому причина его убийства тем более была не ясна. Плюнув на расследование, Трэш быстро отыскал тайник, достал спрятанную драгоценность и с грустной улыбкой вернулся к старику. Зачем было его убивать? Он, конечно, заслужил наказание. И может быть жесткого, но не убивать же за подлость. А его и не сразу кончили, пояснил Гур тыкой слегой в тело мертвеца. Помучили, попытали. И явно зря, раз у тебя. Обобрали и, похоже, сюрприз оставили. Потому трогать мы его не будем. Пошли быстрее отсюда, а то псевдоволки уже или труп. Какой сюрприз? Новый артефакт объявился? Нет, граната объявилась под телом на боевом взводе. Среди палачей есть кто-то из военных, как пить дать. Ого, вот сволочи. Призывной возраст, смотрю, кончился у тебя, сынок. Не служил. Но такие штучки должен знать, битая в паде. Запоминай... И впредь, шманая трупы в поисках Хабара, не торопись, ясно? Трыш кивнул, отряхивая завернутый тряпью тотем. Со стороны эта бандура выглядел обыкновенной дубиной. Уходим, с тотемом позже разберемся. Старик на ходу поднял длинную двустволку упса. Без патронов, но пригодится. А чего с ним разбираться? Его вот однозначно фор доставить нужное дело с концом. Не хочу под следствием у своих же ходить и в бегах числиться. Потом поговорим, сказал. «Уносим ноги живее, а то я по темному лесу бегать не такой мостак, как некоторые. Сайгак, блин, ишь, нарезал, не успеть за ним». Вскоре оба достигли Куцевого болота и немедленно ринулись через топь. Они достаточно быстро пробирались по чавкающей, булькающей, местами похожей на растительный ковер, жиже. Кто-кто отрыж знал, что такое трясина и чем она чревата. Приходилось ходить по болотам паде и раньше, но чтобы на ночлег устраиваться среди топи, это казалось немыслимым и диким. Выделяющийся метан, бездонные омуты, гадюки, отсутствие дров для костра, тепла и света, отпугивающего всякую нечисть. Все это противоречило здравому смыслу при выборе ночлега. Да еще и комары, не те комарики размером со скрепку, которых люди привыкли хлопать, замечая лишь по характерному писку. Болотный гнус абсолютно беззвучно роился столбами, ареалом охоты выбирая каким-то образом помеченные территории в несколько квадратных соток. Самцы размером с калибри, кровососущий аппарат, который достигал длины сапожного шила, кусали не слабее самок. С десяток таких насекомых мог высосать из человека кровь за считанные минуты. Вот это и являлось основной проблемой для шатающихся вокруг болот сталкеров и бродяг, чьи высохшие и обескровленные трупы находили порой в таких местах. Гор, будто почувствовал тревогу молодого попутчика, повернулся на очередной травяной кочке и протянул трешу кожаный мешочек с какой-то жидкостью внутри. Намаш немного на одежду, аккуратно, чтобы не попало на тело. Это желчь лисаеда, очень сильное средство от гнуса, но и ядовитое одновременно. Запах его не опасен для человека, но пагубен для москитов, а при попадании на кожу сжигает ее и надолго оставляет шрамы. Возможно, навсегда. Ну, спасибо. Надолго хватает этой фигни. Трэш боязливо выдавил сгусток народного средства на кончик боевой перчатки, продолжая отмахиваться от выныривающих из сумерек кровопийц. До утра точно хватит. Дай мне мазнуть. Глядишь, одной проблемой меньше будет. Брели в молчании еще с полчаса. Комары разом пропали, чему Трэш немало удивился, изредка оглядываясь и выискивая на доедливых насекомых. Мускусный, чуть приторный запах ощущался, но абсолютно не мешал. Удивление долго не сходило с лица сталкера. Но он не знал, что это не последний сюрприз опытного проводника и старого знатока природы.